Глава 4. Первый неочевидный принцип родительства. Самоуправление. Родители – это учителя, проводники, лидеры, защитники и поставщики всего необходимого для своих детей. Иян Лаванзант, ведущая ток-шоу, мотивационный спикер, автор книги «Мир, собранный из обломков». С первого дня появления на свет дети следят за нами и по нашим поступкам изучают окружающий мир. Они учатся говорить, слушая, как говорим мы, и на редкость восприимчивы в этом плане. Для ребенка родитель первейший и, осмелюсь утверждать, главнейший образец для подражания. Если задача родителей заключается в том, чтобы привести детей к успеху во взрослой жизни, то начинать надо с самоуправления, то есть с умения вести в нужном направлении – самого себя. Чтобы помогать детям расти и учиться, мы должны уметь это сами. Только овладев ключевыми принципами самоуправления, мы сможем создать семью своей мечты. Эндрю Брайант, основатель коучинговой компании Self Leadership International, кратко описывает суть самоуправления. Самоуправление – это практика целенаправленного влияния человека на собственное мышление, чувства и поведение ради достижения цели. Оно подразумевает ясное понимание того, кто вы, на что способны и куда направляетесь, в сочетании со способностью контролировать свое общение, эмоции и поведение. Прежде чем описать ключевые принципы самоуправления, хочу поделиться с вами своими открытиями, касающимися решающей роли образа мышления как основы эффективного самоуправления. На вашу способность в этом важном деле очень сильно влияют сложившиеся в прошлом убеждения, самооценка и умение сотрудничать с людьми и рассчитывать на них. Будьте в курсе собственных самоограничений и относитесь к ним скептически. Нужно признать, что у вас вполне могут быть ложные ограничивающие убеждения, которые препятствуют достижению целей в воспитании детей. Скажем, вы из тех, кто постоянно повторяет «Как бы мне хотелось быть более организованным?» или «Мне бы хотелось лучше знать математику, чтобы помогать детям выполнять домашние задания по этому предмету». На самом деле вы способны организовать себя и вдохновиться, чтобы мотивировать детей к более усердной работе. Мысли о том, что вам не хватает способностей, обрекают вас на неудачу и мешают добиться успеха. Жизнь и так ставит перед нами немало препятствий, Зачем же создавать себе дополнительные? Человек, отлично владеющий собой, тщательно изучает свои убеждения, чтобы решить, какие из них ему полезны, и избавляется от вредных и контрпродуктивных. Если вы формулируете мысли так, что они напоминают негативные установки, например, «у меня нет на это времени» или «я никогда не смогу это сделать», выдержите небольшую паузу и перефразируйте их в вопросы, которые помогут вам побудить себя к действию. Как мне найти больше времени, как я могу это сделать? Такой подход высвободит вашу креативность и позволит справиться даже с самыми сложными проблемами. Решительный и целеустремленный человек всегда найдет решение. По словам звезды тенниса Мартины Навратиловой, разница между участием и стремлением сродни разницей между ветчиной и яйцами. Здесь курица участвует лишь отчасти, а свинья отдает себя без остатка. Отдавать себя целиком. Вот ключ к осуществлению желаемого. Считайте, что сейчас вы стали лучше. Как писал Хелл в «Магии утра», большинство из нас страдают синдромом зеркала заднего вида, который не позволяет нам в полной мере получать необходимые результаты сегодня и в будущем, потому что мы постоянно оглядываемся на тех, кем были в прошлом. Помните, ваше нынешнее положение действительно есть результат прошлых действий. Но ваше будущее полностью зависит от того, кем вы решили быть с этого момента. Понимать это очень важно для родителей. Вы непременно будете совершать ошибки в воспитании детей. Не позволяйте же чувству вины мешать вам смело смотреть в будущее. Учитесь на ошибках и в следующий раз поступайте правильно. Если вам удастся передать такой настрой детям, велика вероятность того, что и они будут поступать так же. Однажды я смотрела интервью с Сарой Блейкли, основателем компании «Спэнкс», самой молодой женщиной-миллиардером в США, которая, как принято говорить, сама себя сделала. Сара приписывает свой успех образу мышления, который в ней воспитал отец. «В детстве папа поощрял нас правильно переживать неудачи. Мы приходили домой из школы, и за обедом он спрашивал, что у нас сегодня не получилось». И если ничего такого не произошло, он даже бывал разочарован. Такая вот интересная форма реверсивной психологии. Я приходила домой и говорила, что пробовала что-то новое, но у меня ничего не вышло. И папа поздравлял меня искренне и с огромным энтузиазмом. Ошибки могут преподать нам самые полезные уроки. Нужно только позволить им сделать это. Все ошибаются. Человеку ведь не прилагается инструкция, а дети порой бывают непредсказуемы. И всегда найдется кто-то, кто выскажет неинтересное вам мнение по поводу их воспитания. Никого не слушайте. Будьте уверены в своем выборе, а в противном случае старайтесь найти ответ и поддержку. Сегодня часто критикуют разные подходы к воспитанию. Ведутся так называемые «мамочкины войны», родителей называют линчевателями, некоторые даже занимаются онлайн-буллингом. Это разрывает мне сердце. Давайте найдем в душе сострадание к людям и научимся ставить себя на их место, прежде чем судить. Вы наверняка не раз слышали ужасные истории о родителях, которые намеренно наносят ущерб своим детям. По-моему, СМИ склонны все преувеличивать. В большинстве случаев родители хотят для детей только самого лучшего. Воспитание детей не имеет ничего общего с угрозой для жизни, а детская психика, как правило, очень устойчива. Я сама наделала много ошибок, И всё же оба моих ребенка живы и здоровы. Когда Тайлер был младенцем, недель-двух от роду, он царапал себе лицо. Поэтому я решила в первый раз подстричь ему ногти. Я достала крошечные щипчики, которые кто-то подарил на рождение малыша, и приступила к делу. Первый ноготок был сострижен успешно. Со следующим, однако, все пошло не так. Вместо того, чтобы отщипнуть ноготь, я случайно порезала малышу пальчик. Сын тут же расплакался от боли, из пореза потекла кровь. В тот момент я чувствовала себя самой плохой матерью в мире. И от усталости и недосыпания тоже разрыдалась. К счастью, у нас гостила моя мама, которая пришла мне на помощь. Она успокоила меня и заставила немного поспать. Все родители допускают ошибки, особенно когда устали или невнимательны. Но если вы научитесь извлекать из них уроки, то станете лучше» а со временем даст Бог и исключительно хорошим родителям. В тот злосчастный день я поняла. Инциденты случаются. Даже сильная родительская любовь не защитит моих детей от травм, как физических, так и эмоциональных. Иногда я ненарочно могу причинить им боль. Важно отдыхать и немного поспать очень полезно. Я также поняла, что у детей крепкая психика, что порезы и другие ранки затягиваются, эмоциональная боль излечивается, и нередко именно боль преподносит самые ценные уроки. После небольшого исследования я также обнаружила, что ноготки новорожденного лучше подпиливать, а не подрезать щипчиками. И уже на следующий день после пережитого потрясения я считала себя лучшей матерью, чем была вчера». Все успешные родители в какой-то момент принимали решение начать замечать, как они становятся лучше. Отказываясь сохранять ограничивающие убеждения из прошлого опыта, они принимали новые установки, основанные на неограниченном потенциале личностного роста. А еще нужно учиться видеть в этом свете и своих детей. Ведь дети, как и взрослые, тоже обладают потенциалом роста. Но мы часто проецируем на них свои страхи и чувства вины, тем самым ограничивая их. Расскажу вам одну историю, которой со мной поделился наш друг Джон Вроман, основатель Front Row Foundation. Речь пойдет о его сыне Тайгере. Однажды Джон повел четырехлетнего сынишку в парк развлечений, где мальчик увидел десятиметровую стену для скалолазанья и тут же захотел на нее вскарабкаться. Джону не хотелось разрешать ему это делать, он боялся, что сын разочаруется, если ему не удастся взобраться на самый верх. Он попытался перенаправить его внимание на другой аттракцион, но Тайгер стоял на своем, и Джону пришлось позволить ему попробовать. Тайгер с огромным энтузиазмом надел снаряжение и начал подъем. Служащий аттракциона держал веревку. Мальчик поднялся примерно на метр до места, где стена выступала вперед, делая восхождение более сложным. Стоило только Джону подумать, что дальше сыну ни за что не подняться, как Тайгер посмотрел вниз и сказал «Все, пап». «Больше не могу». Джон ответил, «Ну что ж, дружище, ты пытался». Однако служащий аттракциона, державший веревку, повернулся к отцу и заявил, «А я думаю, мальчик может подняться до самого конца». И крикнул Тайгеру, «Эй, приятель, попробуй-ка еще раз». И подбодренный мальчик сделал то, что ему говорили. Тайгер взобрался на самый верх и нажал кнопку сигнальной лампочки. Одновременно с лампочкой его лицо осветила широченная улыбка. Джона, известного коуча по личностному росту и мотивационного спикера, просто распирала от гордости за сына. Однако он почувствовал себя плохим отцом. Почему рабочий легко разглядел потенциал сына, а он нет? Да потому что Джон страдал синдромом зеркала заднего вида. Он видел сына таким, каким малыш был до этого, а не таким, каков он был теперь. И уж точно не таким, каким он мог стать. Как только Джон осознал ошибку, Он изменил свои мысли. А этот опыт теперь помогает ему в работе с людьми. Как видите, даже известному спикеру не помешал хороший урок того, как время от времени мотивировать собственного ребенка. Один из эффективнейших способов день ото дня становиться лучшим родителем заключается в формулировке и чтении аффирмаций по четырехэтапной формуле, описанной в главе 3. Обязательно составляйте утверждения, в которых говорится о том, на что вы способны чтобы они напоминали вам, каким вы стремитесь стать. И помните, аффирмации могут меняться. Поэтому экспериментируйте до тех пор, пока не найдете то, что находит наибольший отклик в вашей душе. Активно ищите поддержку. Как гласит старинная пословица, чтобы воспитать одного ребенка, требуется целая деревня. Несмотря на то, что поддержка для родителей очень важна, многие борются с проблемами в одиночку, на отрез, отказываясь обращаться за помощью. А вот родители с хорошим самоуправлением знают, что самим им не справится. Вы можете нуждаться в моральной поддержке, например, для пополнения энергии, в истощении которой наши дети большие мастера. Вам может понадобиться поддержка партнера для отчета, чтобы не опускать руки в тяжелую минуту. Мы все нуждаемся в разного рода помощи. И понимая это, истинные мастера самоуправления прибегают к ней в своих интересах. Отличное место для поиска поддержки – сообщество «Чудесное утро» на Facebook. Его члены позитивно настроены и отзывчивы. Попробуйте присоединиться к местной группе родителей в своем регионе. Я также настоятельно рекомендую найти партнеры для отчета и по возможности коуча по личностному развитию. Поверьте, их помощь вам очень пригодится. «Я также считаю, что детей обязательно нужно знакомить с мнениями и точками зрения других людей, а не только мамы и папы. Если вы дружите с какой-то семьей, обратитесь за поддержкой к ней. Мне в этом повезло. Мои родители живут всего в 15 минутах езды от нас и очень любят проводить время с внуками. Иногда они звонят и сами предлагают посидеть с детьми. У вас, возможно, все не так гладко, но если к чему-то стремишься, возможно, все. Можно, например, организовать кооператив по присмотру за детьми с друзьями или соседями, нанять няню или помощника для мамы в своем районе или найти другое креативное решение. Сегодня при многих спортивных залах, церквях и детских центрах имеются комнаты, где можно оставить детей на несколько часов, там с ними поиграют и накормят пиццей, а самим провести романтический вечер или куда-нибудь сходить. 5 принципов самоуправления Чтобы постоянно расти как личность и стать исключительно хорошими родителями, нужно научиться управлять собой. Я, например, для того, чтобы поскорее освоить некоторые родительские навыки, нахожу людей, чьи взаимоотношения с детьми меня восхищают, и беру с них пример. При работе над этой аудиокнигой я прочитала много книг о мировоззрении и образе мышления, и обнаружила там целый ряд эффективных стратегий. Пять из них, я уверена, позволят вам гораздо быстрее достичь совершенства в управлении собой. Первое. Полностью взять на себя ответственность. Второе. Стать финансово независимым. Третье. Следить за здоровьем в первую очередь. Четвертое. Организовать обстановку. Пятое. Быть последовательным. Принцип 1. Полностью взять на себя ответственность. Вы должны знать правду. Если ваша жизнь не такая, как вам хотелось бы, и вы не достигаете поставленных целей, то в этом есть и ваша вина. Учитывая это, поведение и выбор ваших детей не должны определять ваш успех в их воспитании. Дети – отдельные личности, которые должны идти по своему пути, совершая собственные ошибки, выучивая собственные уроки. Если ваш малыш раскопризничался в магазине, это вовсе не значит, что вы отвратительный родитель, Однако важно уметь справиться с этой ситуацией. Вот за это вам нужно взять на себя полную ответственность. Не забывайте, дети тоже люди, только маленькие. Если малыш голоден, потому что вы не накормили его перед походом в магазин, вы несете ответственность за его капризы. Обязанность взрослых – поступать соответственно ситуации. Чем скорее вы возьмете на себя ответственность, тем быстрее заметите прогресс. Это не значит, что нужно быть очень строгим к себе. Считайте неудачу звонком, который призван разбудить вас. Успешные люди редко соглашаются на роль жертвы. Они несут ответственность за все, что происходит в их жизни, и в личной, и в профессиональной. Будь то их вина или нет, будь то хорошее или плохое, даже будь то их задача или другого человека. Посредственные родители часто жалуются, но ровным счетом ничего не предпринимают для улучшения ситуации, а успешные анализируют, как им стать лучше. Они находят нужные ресурсы и, что еще важнее, целенаправленно стараются строить хорошие отношения в семье, поскольку это чрезвычайно важно для правильного воспитания детей. Хэлл говорит, в момент, когда вы берете на себя ответственность за все происходящее в вашей жизни, вы формируете намерение изменить в ней что угодно. Но следует понимать, что ответственность и обвинение – не одно и то же. Обвинение ищет виновного в сложившейся ситуации – Ответственность же определяет, кто намерен улучшить ее. Не так уж важно, кто виноват. Главное – настроиться на положительное изменение положения вещей. Хелл, безусловно, прав. И если поступать как должно, круг возможностей и ваши горизонты невероятно расширятся. Вы вдруг получите контроль над собой и будете эффективно управлять. Если вы хозяин своей жизни, какой смысл обсуждать, кто виноват? Если вы ответственны за результат значит, он зависит только от вас. У вас всегда есть выбор, как реагировать в той или иной ситуации. Приведу пример. Вы с детьми едете в тренажерный зал, и по дороге колесо машины попадает в выбоину, покрышка пробита. Вы можете потратить время на проклятие и обвинения городских властей в плохом состоянии дорог, а можете проявить самообладание и принять меры для решения проблемы. Вы можете наброситься с ругательствами на работников автосервиса, когда они, наконец, появятся, чтобы поменять колесо, а можете отнестись к ним с уважением и пониманием. Вы можете позволить этому событию испортить весь день, а можете считать его приключением. Как говорит директор по позиционированию сети ресторанов кафе Gratitude Райланд Энгельхард, «Единственное, за что мы несем прямую ответственность, это наши реакции». Обвиняя своих детей в том, что из-за них мы не живем так, как нам хочется, вы обижаете их и создаете плохую обстановку в семье. Даже если у вас не было планов и желания иметь ребенка, раз он родился, вам придется взять на себя ответственность и за свою, и за его жизнь. Несправедливо обвинять детей в своих несбывшихся мечтах, а заставлять их жить жизнью своей мечты еще хуже. Ваши мечты только ваши, так что найдите способ осуществить их самостоятельно. Принцип 2. Стать финансово независимым. По сведениям Министерства сельского хозяйства США, воспитание ребенка, рожденного в 2013 году до 18-летнего возраста, обойдется американской семье со средним доходом приблизительно в 245 340 долларов, то есть от 12 800 до 14 970 долларов в год. И это только до того, как он поступит в колледж. Каково ваше финансовое положение сегодня? Вы зарабатываете в месяц значительно больше, чем требуется на жизнь? Имеете ли вы возможность экономить, инвестировать и регулярно выделять часть доходов на обеспечение потребностей ребенка? Если нет, не будьте к себе слишком строги. Вы не один такой. У большинства американцев на счетах меньше 10 тысяч долларов и в среднем 16 тысяч долларов в форме необеспеченного долга. Если у вас такая же ситуация, я не буду судить вас. Просто еще раз напомню о первом принципе и призову взять на себя полную ответственность за свое финансовое положение. Нам известны сотни причин того, почему кто-то по уши влез в долги, почему у кого-то не получалось экономить и накопить денег на что-то важное. Сейчас все эти причины не важны. Конечно, лучше было бы откладывать некоторую сумму еще 5, 10, а может и 20 лет назад. Однако сейчас тоже подходящий момент для того, чтобы начать копить. Сколько бы вам ни было лет, 20, 40 или 60, контролировать финансы никогда не поздно. Вы почувствуете невероятный прилив энергии от того, что взяли дело в свои руки, и сможете использовать накопленные средства для создания богатства, потому что у вас появятся деньги на инвестиции в новые возможности. Звучит неплохо, не так ли? Сейчас как никогда важно уделять внимание финансам, как с точки зрения большего заработка, если это возможно, так и с точки зрения того, как вы распоряжаетесь деньгами. Оказывается, научиться зарабатывать – только половина дела. Гораздо труднее сохранить и приумножить богатство, а для этого надо научиться экономить и разумно инвестировать. Обеспеченность не достигается в одночасье. Это результат правильного образа мышления сегодня и выработки правильных привычек сегодня, которые ведут к финансовой свободе. И это не имеет ничего общего с тем, сколько вы зарабатываете. Это касается жизни посредством и изучения того, как работают деньги, поиска инвестиционных инструментов, которые позволяют деньгам работать на вас. Если не выходить за рамки бюджета и не превышать расходы, сложные проценты в итоге выведут пассивный доход на уровень, когда он будет покрывать или превышать ваши затраты на жизнь. Финансовая свобода достижима для всех, кто готов работать и учиться тратить сумму. Три шага которые прямо сейчас позволят вам встать на путь финансовой независимости. Первый. Начните откладывать 10% дохода на экономию и инвестирование. Я рекомендую вам сегодня же положить 10% имеющихся у вас средств на счет в банке. Идите же. Я подожду. Внесите в свою жизнь изменения, которые позволят вам жить на 90% нынешнего дохода. Можно зайти с другой стороны и сначала заплатить себе. Думайте о сберегательном счете, как о деньгах для обеспечения будущего. Сначала положите на него деньги, а жить будете на остаток, и ни в коем случае не наоборот. Большинство людей оплачивают все свои счета, и если что-то остается, откладывают эту сумму. И угадайте, что получается? Такая стратегия еще никому не позволила сэкономить. Сначала отложите 10%, затем живите на остальное». Если останется неоплаченным счет за кабельное телевидение, ничего страшного, составьте список приоритетов, и если что-то в него не вписывается, перестаньте за это платить, чтобы откладывать деньги. Например, если в вашей семье больше всего ценится здоровье, а вы каждый месяц тратите много денег на фастфуд, задумайтесь о целесообразности таких расходов. В нашей семье экономия осуществляется автоматически. Мы с Майком запрограммировали снятие дважды в месяц 10% зарплаты, которые переводятся на сберегательный счет. И теперь у нас нет ни малейшего искушения потратить эти деньги на что-нибудь другое. Я даже слышала, что некоторые люди держат свои сбережения в банке с таким условием, что получить доступ к счетам можно только если лично прийти в филиал. Делать сбережения очень важно. Второй. Отдайте еще 10%. Богатые люди отдают некоторый процент своего дохода на то, во что верят. Но вам не нужно ждать, пока вы разбогатеете, чтобы делать то же самое. Тони Робинс говорит, кто не отдал 1 доллар из 10, тот никогда не отдаст миллион долларов из 10 миллионов. Не можете отдать 10%, потому что не сможете оплатить аренду? Ну и ладно, начните с 5, 2 или даже 1%. Важна не сумма формирование привычки, которая изменит ваше финансовое будущее и будет верой и правдой служить вам всю оставшуюся жизнь. Если же сейчас деньгами у вас туго, делитесь с людьми своим временем или умениями. Вы должны приучать свое подсознание к мысли, что вам под силу получать хороший доход, что вы имеете более чем достаточно и в будущем непременно будете иметь еще больше. Такой настрой чрезвычайно важен для вас и ваших детей, ведь они видят, как вы распоряжаетесь деньгами. Покажите им, как создать изобилие, и они будут благодарны вам за это. Чтобы научить обращению с деньгами наших ребят, мы с Майком выдаем каждому карманные деньги. Да-да, даже нашей трехлетней дочке. Они получают 15 долларов в неделю. Но им нужно распределить эту сумму на разные нужды. 7 долларов они могут потратить, 5 должны сэкономить и 3 пожертвовать на что-нибудь. Как только у них накапливается 50 долларов, мы отвозим деньги в банк и кладем на их сберегательный счет. Если дети считают нужным поддержать что-либо или кого-либо, они могут взять деньги из специальных конвертов для пожертвований. Ребята жертвовали средства на индейку нуждающимся в День благодарения и местную больницу. Мы часто говорим с ними о деньгах и знакомим с принципами управления ими, такими как начисление процентов и инвестирование. Надо отметить, мы никогда не привязываем выдачу карманных денег к поведению или поступкам, но ожидаем, что дети будут полезными членами семьи, за что они получают деньги, которыми должны управлять в соответствии с нашими семейными ценностями. Это помогает им понять, как работают деньги, как взять на себя ответственность за их получение и правильно распоряжаться ими. Конечно же, малыши совершают ошибки, управляя деньгами. Но согласитесь, гораздо лучше получить эти уроки как можно раньше – чем столкнуться с трудностями, когда им придется, например, решать, следует ли брать кредит, чтобы оплатить учебу в колледже. В книге «Противоположность испорченного. Воспитание эмоционально стабильных, щедрых и разбирающихся в финансовых вопросах детей» Рон Либер пишет «Каждый разговор о деньгах – это разговор о ценностях. Карманные деньги – это еще и терпение, умение отдавать – это щедрость, работа – это настойчивость». Обсуждение нужд и потребностей детей и разницы между этими двумя понятиями во многом сродни обсуждению разницы между достатком и бережливостью. Обучая детей правильному обращению с деньгами, вы учите их семейным ценностям, так что непременно говорите с ними об этом. Не играйте в молчанку. Третий. Учитесь обращаться с деньгами постоянно. Теперь, когда у вас есть дети, умение распоряжаться деньгами – одно из самых важных из тех, что нужно освоить. А начать можно с внесения в список для чтения книг, посвященных разным сторонам достижения финансовой свободы. Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа. Чему богатые учат своих детей касательно денег, и чему касательно денег не учат детей бедный и средний класс?» Тони Робинс «Деньги, мастер игры, 7 шагов к финансовой свободе». Ти Харф Экер. «Думай, как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть». Дэйв Рэмси. «Покажите мне деньги». Полное руководство по управлению бизнесом для предпринимателя-лидера. М. Джей демарко «Разбогатей». Книга для тех, кто отважился заработать много денег и купить себе Феррари или Ламборгини. Рон Либер. «Неизбалованный». Воспитываем в детях основательность, щедрость и разумное отношение к деньгам. Дэвид Оуэн. «Первый национальный банк папы». Наилучший способ научить детей обращаться с деньгами. Алиса Вайнштейн. Зарабатывай и учись. Научите своего ребенка ценности денег, работы и времени, проведенного с толком. Принцип 3. Следить за здоровьем в первую очередь. Как вы оцениваете состояние своего здоровья в настоящий момент? Можете ли вы, проснувшись до звонка будильника, выполнить все важные дела, все требования дня, потушить неизбежные пожары и к концу дня прийти, не чувствуя себя выжатым лимоном? Мы с вами уже обсуждали важность физических упражнений, когда говорили о спасательных кругах. И теперь я собираюсь поговорить об этом снова. Несомненно, от здоровья и хорошей физической формы зависит ваша энергия и успех, что особенно важно для родителей. Чтобы сочувственно реагировать на непрерывный поток потребностей, проблем, школьных проектов, социальных дилемм и запросов в последнюю минуту, которому подвергают нас дети, приходится тратить много сил. Быть родителем чрезвычайно энергозатратно. Для этого требуется сила и выносливость. Быть всегда готовым дать совет, приготовить еду, пошутить, эмоционально поддержать, играть в активные игры, выполнять арт-проекты, убирать – Я могла бы продолжать, но список получится бесконечным, очень утомительно. Если же у вас есть лишний вес, вы в плохой физической форме и быстро устаете, вряд ли вам удастся стать исключительно хорошим родителем. Вы будете чувствовать себя так, как будто отпущенной вам энергии катастрофически не хватает на ваш бесконечно длинный день. К счастью, ситуация почти полностью под вашим контролем. Далее описаны три практики, которые помогают поддерживать здоровье, силы и энергию ради достижения задач и целей, которые вы ставите перед собой как исключительно хороший родитель. Первое. Ешьте полезную пищу и пейте больше воды. Все, что вы отправляете в рот, либо способствует здоровью, либо разрушает его. Стакан чистой воды ставит галочку в столбце плюсов, двойная текила в столбце минусов. Свежие фрукты и овощи идут в плюсы, а фастфуд — в минусы. Словом, вы и сами знаете, что к чему. Это, как говорится, не бином Ньютона. Поэтому прекратите обманывать себя. Я призываю вас немедленно подумать над тем, что вы едите и как это влияет на вашу жизнь. Подробнее мы обсудим данную тему в следующей главе. А пока позвольте мне указать на очевидное. Дети видят, как вы относитесь к питанию. Вы, конечно же, хотите, чтобы они вели здоровый образ жизни — Но для этого нужно показать им, как это делается. И начать можно сегодня же. Второе. Полноценно спите. Мне бы хотелось, чтобы мои слова прозвучали как ненавязчивое напоминание. Хороший ночной сон обеспечивает высокий уровень энергии, ясность мышления и успешное решение проблем на весь день. Скорее всего, вы знаете, сколько часов вам нужно спать, чтобы полностью восстановиться. И поверьте мне… В конце концов, вы непременно вернетесь к своему привычному графику. Но не отказывайтесь от попыток, даже если младенец будет вас по 10 раз за ночь. Как можно лучше организуйте день, чтобы досыпать в остальное время суток нужное количество часов, которых вы были лишены ночью. Тогда вы сможете эффективно исполнять родительские обязанности. Если в течение дня вы находитесь дома с детьми, обратите внимание на их циклы сна и организуйте все так, чтобы и дети, и вы – имели шанс хорошо выспаться ночью, и, если возможно, подремлите днем, пока малыши спят. Третье. Занимайтесь физкультурой. Энергичные родители в плохой физической форме встречаются редко, что не случайно. Большинство из них каждый день стараются от получаса до часа позаниматься в спортзале или на беговой дорожке, потому что они понимают, как важна для успеха ежедневная физическая активность. Несмотря на то, что один из спасательных кругов гарантирует вам 5-10 минут физкультуры ежедневно, я рекомендовала бы добавить получасовые часовые занятия спортом 3-5 раз в неделю. Такая активность позволит вам поддерживать необходимый уровень энергии и уверенности в себе для того, чтобы быть исключительно хорошим родителем. Принцип 4. Организовать обстановку. Эффективные люди организуют что угодно. И в рабочей среде – планирование, контроль, регистрацию заказов, рассылку благодарственных открыток. И в личной – сон, питание, управление деньгами, уход за автомобилем, домашние обязанности. Это здорово облегчает жизнь. Хорошая организация помогает родителю всегда быть во всеоружии. Приведу три примера способов организации. Первое. Автоматизируйте все, что можно. В нашем доме молоко – продукт необходимый, Раньше нам то и дело приходилось тормозить у продуктового магазина, чтобы докупить упаковку, и однажды это стало по-настоящему обременительным. И тут мы узнали, что местная ферма доставляет молоко старым добрым способом, поэтому решили договориться о доставке и больше не тратить время на покупку молока. Если что-то не приносит вам радости, попытайтесь автоматизировать это дело. Я, например, ненавижу чистить унитаз и стирать белье, поэтому приглашаю людей для выполнения этих обязанностей. Кстати, одно из дополнительных преимуществ такого подхода заключается в том, что это заставляет нашу семью не доводить дом до полного бардака. Если вещи не разбросаны повсюду, приходящий персонал быстро и хорошо выполнит свою работу. Поэтому вечер вторника в нашей семье – время подбирания и собирания вещей. Все участвуют в подготовке дома к приходу уборщиков. Конечно, не каждой семье по карману помощь по дому, но если вы не можете себе это позволить, попробуйте договориться об обмене услугами с друзьями или найдите другие решения. Одна моя знакомая включила уборку дома в этап физических упражнений и спасательных кругов и каждое утро убирает понемногу. Второе. Упаковки подгузников и не только. Как вам известно, Хел не только автор бестселлеров, но и спикер, и он много путешествует, чтобы рассказать людям о своей методике. Раньше сбор вещей в поездку был для него чрезвычайно трудоемким делом, причем неэффективным, потому что Хелл часто забывал что-нибудь дома или в офисе. После того, как он в третий раз забыл зарядное устройство для компьютера, и ему пришлось искать магазин Apple, чтобы купить очередную зарядку аж за 99 долларов, ну или просить ее в отеле, как и бритву, или дополнительный комплект запонок, оставленных предыдущим постояльцем, Он понял, что пора перестать быть растяпой. Хелл собрал дорожную сумку со всеми необходимыми в поездке вещами и теперь может отправиться в путь хоть через минуту, имея под рукой все для выездного бизнеса. Визитки, брошюры, экземпляры своих книг, адаптеры и зарядные устройства для телефона и компьютера. В сумке лежат даже беруши на случай, если ему попадется шумный сосед. Вы осознаете важность организованности, если неоднократно столкнетесь с одной и той же проблемой или несколько раз обнаружите, что вам не хватает каких-то вещей из-за недобросовестной подготовки. Если вы выходите из дома, имея в запасе время, чтобы добраться до первого пункта назначения сегодня, и вспоминаете, что в баке автомобиля кончился бензин, и это происходит не впервые, значит вам нужно составить такой распорядок, который позволит выходить раньше. Вот что вы можете сделать. Приготовьте школьные завтраки детей и сложите сумку для спортзала накануне вечером. Держите в машине сумку со сменной одеждой на случай, если дети промокнут или испачкаются. Соберите аптечку с солнцезащитным кремом, дезинфицирующими средствами, бинтами и влажными салфетками. Берите в поездку полезные продукты: яблоки, капустные чипсы, морковку, чтобы не пришлось останавливаться у магазина и покупать что-нибудь неполезное для перекуса. Организация нужна для всего. Без нее жизнь превращается в хронический стресс. А ведь его так легко избежать. Особенно это касается вечно занятых родителей. Третье. Гибкое планирование времени. Сейчас я поделюсь с вами идеей, которая позволит вам последовательно достигать впечатляющих результатов в воспитании детей. Многим, возможно, даже захочется треснуть себя по лбу, когда они услышат то, что известно почти всем родителям, хотя мало кто придерживается этого правила. У вас должен быть план конкретных действий, которые приведут вас к достижению целей. Включите задачи с указанием времени выполнения в распорядок дня и по мере возможности соблюдайте его. Жизнь по расписанию очень полезна для детей. Чем более предсказуем их режим, тем более защищенными они себя чувствуют. Это не значит, что график и распорядок не могут быть гибкими. Я рекомендую планировать с учетом большого пространства для маневра особенно, когда ваши дети совсем маленькие. Если вы действуете по плану, то неминуемо достигаете всего, что запланировали. Вам остается только ответить на вопрос, когда это произойдет. Сколько раз ваш ребенок не надевал обувь даже после того, как вы трижды просили его об этом, и по этой причине вы опаздывали. Скорее всего, на протяжении дня вас ждут и другие сюрпризы, и к вечеру очень многие дела из списка останутся невыполненными. Майк, например, Распределяет время обычным способом, потому что ему нужно ходить на работу. Но мне, которая весь день сидит дома с детьми, требуется большая гибкость. Дети болеют, им снятся страшные сны, они не всегда голодны, когда приходит время поесть перед выходом в сад или школу, поэтому мое расписание не слишком жесткое. Я составляю план идеальной недели и следую ему. Каждый день в моем графике немного отличается, поэтому у меня именно идеальная неделя, а не идеальный день. Вот пример идеального понедельника. 6.30. Проснуться и выполнить программу «Чудесное утро». 7.30, 8.45. Дети встают, и мы готовимся к предстоящему дню. 8.45. Выезжаем в школу. Пока Тайлер в школе, а Эмбер в детсаду, занятия в тренажерном зале. После тренажерного зала заехать за Эмбер, потом в продуктовый магазин. Там вместе пообедать по возвращении домой разложить продукты и уложить Эмбер спать. Два часа на выполнение обязательных дел. Дочь проснулась, сын вернулся домой из школы, им разрешается немного посмотреть телевизор, если вам необходимо заняться неотложными делами. Можно также наслаждаться играми и общением с детьми. 17.30. Начать готовить ужин с помощью детей. Поужинать всей семьей. Убрать после ужина, пока Майк проводит время с детьми. 20.00 выключение гаджетов, ванна или тихие игры, чтение, уложить детей спать. После того, как дети заснули, провести время с Майком. Отбой. Как вы заметили, в одних пунктах указано точное время, а другие зависят от обстоятельств. Я предложила идеальный распорядок. Такой подход требует отдельной системы планирования с перечислением обязательных дел, предпочтительно в порядке приоритетности, чтобы сначала сделать самое важное. Кроме того, я делаю в уме заметки относительно того, сколько времени в течение дня обычно занимают те или иные дела и события. Например, чтобы найти и надеть ботинки, детям понадобится около 10 минут. Поэтому если нужно выйти из дома без 15,9, то дать им команду одеваться придется по крайней мере без 25,9. Гибкость нужна в случае чего-то непредвиденного. Например, если дочь просыпается с температурой, а я планировала взять ее с собой в тренажерный зал, придется менять планы. Тогда я занимаюсь спортом после того, как уложу Эмбер спать днем. Еще один пример. Я знаю, что на поездку в продуктовый магазин мне нужно около двух часов. Если по пути туда Эмбер капризничает и жалуется на усталость, я везу ее домой спать, а сама занимаюсь другими делами из списка. За покупками же мы едем после того, как малышка отдохнет. Как видите, я могу просто переставить местами пункта плана, например, дневной сон и поездку в магазин. В книге «Начни с главного» Гэри Киллер – основатель компании Keller Williams Realty International, пишет. «Иногда запрос должен быть выполнен сейчас же. Тогда нужно следовать правилу, если что-нибудь пропускаешь, обязательно замени это, после чего немедленно перенести временной блок на другое время». На мой взгляд, жалобы дошкольника игнорировать нельзя. Гораздо правильнее отвезти дочь домой и дать ей отдохнуть, а поездку в магазин перенести на другое время в тот же день. Все обязательные дела также включаются в идеальную неделю. Поэтому часть вторника после ужина у нас всегда происходит сбор вещей по всему дому, потому что в среду приходят уборщики, и это тоже учтено в расписании. Для создания системы организации не надо изобретать велосипед. Многие уже сталкивались с подобными проблемами и преодолевали их. Поищите этих людей в интернете или местном сообществе. Если же их идеи вас не устроят, попросите совета у того, кто преуспел в деле, которое у вас пока не получается. Возможно, этот человек продвинулся немного дальше вас. Вскоре вы узнаете все, что нужно, и почувствуете прилив энергии. Принцип 5. Быть последовательным. Если и существует неочевидный для всех секрет успеха, то он заключается в последовательности. Достижение любого результата, от улучшения физической формы до расширения бизнеса и укрепления взаимоотношений с родными, требует последовательности и регулярности. Надо отметить, что последовательность в воспитании детей ассоциируется с меньшим количеством поведенческих проблем. Последовательность в отношениях ребенка с родителями и воспитателями чрезвычайно важна, утверждает доктор медицины Бернард Арнс, Директор Центра психического здоровья службы здравоохранения в Вашингтоне, округ Колумбия. Ребенок учится взаимодействовать, наблюдая за поведением и ценностями людей из своего окружения. Чем понятнее и последовательнее ведут себя взрослые, тем более спокойным и защищенным он себя чувствует. Без этого детям трудно себя контролировать. Исследования в этой области показывают, что наиболее эффективен подход, основанный на авторитете. Родители и воспитатели, которые поощряют детей выполнять обязательства, самостоятельно мыслить и понимать правила, дают им необходимую свободу и воспитывают ответственными людьми. Родителям, которые хотят привить последовательность детям, сами должны быть последовательными. Например, если установлено правило, что пока дети не одеты и не позавтракали, им нельзя смотреть телевизор, но однажды утром это правило вдруг игнорируется, дети бывают сбиты с толку. Нельзя настаивать на соблюдении правил только в тех случаях, когда у вас есть время или настроение. Вы должны очень четко определять родительские ожидания и семейные ценности и действовать в соответствии с ними, день за днем, в течение длительного периода. Тогда дети будут точно знать, чего им ожидать, и тоже начнут действовать последовательно. Многие, прочитав умную книгу о воспитании, пытаются применять описанные в ней рекомендации целую неделю, но потом решают, что в их случае подход не работает. И они либо возвращаются к привычному стилю воспитания, либо переходят к следующей книге и пробуют в течение недели другой подход, снова, без особого успеха. В нашей культуре принято получать удовлетворение немедленно. Поэтому, не получив результат сразу, мы решаем, что метод не работает. И очень часто мы, родители, просто не дожидаемся появления первых плодов. В следующих главах я подробнее расскажу о последовательности и дам рекомендации о практическом применении этого важного принципа. А пока подготовьтесь к дальнейшей работе, даже если результат приходит не так быстро, как вам хочется. Запаситесь терпением, чтобы справиться с сопротивлением и разочарованием детей, пока они будут приспосабливаться к новым маме и папе. Лучшие родители последовательны, настойчивы и неизменно настроены на то, чтобы предпринимать нужные действия каждый день, день за днем. И вы должны быть такими. Как у вас с самоуважением? Как написал американский драматург Огаст Уилсон, «Сопротивляйтесь темным сторонам своей природы. Старайтесь изгнать их с помощью просвещения и прощения. Готовность бороться с демонами заставит ваших ангелов петь». Самоуважение дает нам смелость пробовать новые подходы и вселяет веру в себя. Дайте себе разрешение гордиться собой. Это очень важно конечно же, нужно реалистично оценивать свои слабости и всегда стремиться к совершенству, не стесняясь, гордиться своими сильными сторонами и наслаждаться маленькими победами. Всем известно, что воспитание детей – неблагодарная работа. Родителям приходится ограничивать детей в их интересах, но они оценят это гораздо позже, когда повзрослеют. А пока ваши дни наполнены капризами и жалобами, очень важно сохранять уважение и любовь к себе». Если вы делаете все, что от вас зависит, не судите себя слишком строго. В моем дневнике есть раздел, в котором я пишу себе любовные записки. В тяжелые дни, когда я нуждаюсь в поощрении и поддержке, я записываю все, что люблю и ценю в себе. Высокая самооценка и самоуважение невероятно важны в жизни родителя. Вы, наверное, уже знаете, что негативное отношение к себе ведет в никуда и очень быстро. При правильном отношении к себе – Детские жалобы и непослушания не будут плохо на вас отражаться. Вы сохраните спокойствие и глубокую связь с детьми. Если вы уверены в своих родительских силах и придерживаетесь принципа последовательности, ваше поведение изменится, и дети станут брать с вас пример. Еще несколько слов о самоуправлении. Предлагаю кратко вспомнить все, что обсуждалось в этой главе. Мы говорили о важности самоуправления для улучшения жизни семьи, Развитие этой способности помогает стать лидером. Отказавшись от менталитета жертвы, вы будете точно знать, какие ценности и убеждения хотите передать своим детям. Шаг первый. Обзор и объединение пяти принципов самоуправления. Первый. Возьмите на себя полную ответственность. Когда вы возьмете ответственность за все, что происходит в вашей жизни, вы сможете претендовать на то, что будете в силах изменить все, что захотите. Ведь успех на 100% — зависит от вас. Второй. Станьте финансово независимым. Начните вырабатывать такое мышление и привычки, которые обязательно приведут вас к благосостоянию. Скажем, откладывайте 10% своего дохода и постоянно повышайте финансовую грамотность. Третий. В первую очередь следите за здоровьем. Если ежедневная физическая активность пока еще не стала приоритетом для вас, внесите это изменение в свою жизнь сейчас же. Помимо утренней зарядки, занимайтесь физкультурой от получаса до часа 3-5 дней в неделю. 4. Организуйте обстановку. Внедрите систему организации дел и гибко планируйте время, чтобы каждый день выполнять все намеченные задачи, и тогда успех вам гарантирован. Чтобы вычеркнуть все пункты из своего плана, вам придется только проснуться и действовать поэтапно. Пятый. Будьте последовательны. Детям необходим режим. Установите правила в обращении с детьми и всегда их придерживайтесь. А если нужно изменить подход к чему-либо, настройтесь на продолжительный переходный период. Не выбрасывайте чуть что белый флаг и не начинайте пробовать новые методы после первой же неудачи. Шаг второй. Развивайте самоконтроль. Улучшайте собственный образ с помощью аффирмаций и визуализации. При первой же возможности обязательно корректируйте и самоконтроль, и образ себя, чтобы скорее получить результат. На это нужно время. Так что чем раньше вы начнете, тем быстрее заметите улучшение. Надеюсь, вы уже поняли, насколько важен личностный рост для создания успешной семьи. При прослушивании этой аудиокниги, а я рекомендую сделать это не меньше двух раз, советую обращать внимание на то, в чем, по вашему мнению, вы не сильны. Принимайте меры для повышения самооценки. Составляйте аффирмации так, чтобы все больше уважать себя день ото дня. Представляйте себя уверенным человеком с высокими стандартами, человеком, который любит и уважает себя. Если это кажется слишком трудным, вспомните о силе постепенных изменений. Не нужно делать все сразу. В следующей главе я расскажу, как генерировать более чем достаточно энергии для внедрения изменений и как стать настолько успешным насколько захотите. Портрет родителя. Гэри Келлер. Гэри – автор ряда бестселлеров по оценке Нью-Йорк Таймс. брокер по продаже недвижимости и успешный предприниматель. Он основатель Keller Williams Realty International, крупнейшей в мире компании по продаже франшиз на недвижимость. Штаб-квартира компании находится в Остине, Техас. Гэри женат, у него есть сын 24 лет. Моя философия воспитания. Как известно, личность определяется характером. Я уверен, что самая важная работа любого родителя заключается в том, чтобы помочь ребенку понять и решить, кем он хочет быть. Часть этого, безусловно, составляет самоимидж и навыки, и стандарты. Формирование стандартов начинается с мелочей. Вы не лжете, вы не мошенничаете, вы всегда держите слово. Родителю очень важно задать нужный тон относительно правильных стандартов, чтобы в определенный момент развития ребенок выбрал именно эти стандарты, а не другие. Лучшие советы родителям. Всегда ставьте семью на первое место. Вероятно, самое простое и самое эффективное из того, что я сделал, когда у нас родился сын, начал планировать в своем распорядке дня личные дела, а все связанное с работой делать в промежутках. Я в буквальном смысле слова планирую сначала личную жизнь, первым делом выделяя в календаре время на все важные даты и периоды, от праздников до дней рождения, отпусков и каникул. Обеспечьте свое полное присутствие. Одна из истин, которым сын научил меня еще младенцем, нельзя находиться рядом с ребенком мыслями, пребывая в другом месте. Нельзя играть с ребенком в динозавров, думая о бизнесе. Это не работает. Вы должны полностью быть со своим малышом. С рождением ребенка я принял философию «где бы я ни был, ты рядом со мной». Направляйте взаимоотношения ребенка с людьми. Поскольку цель родителя — помочь ребенку узнать, кто он, чем хочет заниматься и что ему нравится, важно, чтобы его окружали хорошие люди. Я понял, что родитель обязан обеспечить общение ребенка с самыми лучшими из них, каких только он сможет привлечь. Тогда я начал следить за этим, то есть направлять его отношения. Я искал квалифицированных, веселых и добрых тренеров, воспитателей и учителей, людей с правильными ценностями и высокими стандартами, в том числе этическими. В результате сын не только обучался навыкам, но и общался с хорошими людьми, к мнению которых мог прислушиваться. Сделайте свой дом приветливым. Мы с женой хотели, чтобы друзья сына воспринимали нас как вторых родителей, поэтому сделали свое жилище приветливым домом. Сейчас лучший друг нашего сына не стучит в дверь, он просто заходит. И, поверьте, мы с женой хорошо потрудились, чтобы этого добиться. Участвуйте в индивидуальных видах спорта. Когда наш сын был маленьким, я считал полезными командные виды спорта и поощрял его заниматься ими. Но однажды я понял, что какими бы классными ни были эти игры, люди, занимавшиеся ими в детстве, став взрослыми, как правило, бросали это занятие. По данным исследований, заниматься спортом всю жизнь чаще всего продолжали те, кто в детстве занимался индивидуальными видами спорта. И самое важное, я заметил, что таким спортом мы могли бы заниматься вместе с сыном всю жизнь. Так оно и вышло. Развивайте уверенность ребенка в своих силах. На мой взгляд, больше всего от жизни получают уверенные в себе люди. Только как сформировать это ценное качество характера? К счастью, я обнаружил, что мы либо рождаемся с ним, либо можем развить его. Мы с женой не могли сразу понять, родился ли наш мальчик уверенным в себе, поэтому стали прививать ему это качество. Мы очень старались помочь ему стать успешным в разных делах и начинаниях, что, конечно, вселяло в него еще большую уверенность, которая, выходит, строилась на себе самой». Словом, мы стремились запустить цепную реакцию и верили, что ни один успех или достижение сына нельзя игнорировать из-за недостаточной значительности. История родительского успеха. Направляйте своих детей. Многие родители говорят, я не хочу давить на ребенка, пусть он принимает решение самостоятельно. Спросите себя, почему сын Боба Дилана – музыкант? Почему сын Тома Хэнкса – актер? Эти ребята приняли такие решения, скорее всего, потому что родители втянули их в свой мир и помогли им его полюбить. Я всегда очень хотел иметь такие же взаимоотношения с сыном. В общем, я, наверное, хотел, чтобы он разбирался в вопросах бизнеса или имел к этому склонность, чтобы когда-нибудь мы вместе, плечом к плечу, сразились с интересным конкурентом. И пока сын рос, я подкладывал ему книги вроде «Богатый папа, бедный папа». И в конце концов, когда пришло время, сын сам принял решение стать бизнесменом. В заключение «Позволяйте себе праздники. Наслаждайтесь жизнью. Дети веселы и радостны. И это величайший из даров, который я получил, став отцом. Дети естественны, они беззаботны, им все кажется интересным». Взрослее мы теряем добрую часть этого настроя. Благодаря сыну я понял, что в радости нет ничего неправильного, и что находить радость во всем, что делаешь, очень и очень важно. Это не всегда бывает легко, но, как я узнал, возможность порадоваться всегда есть. Большая или маленькая, она существует всегда. И то, что такая возможность есть, и ее можно обнаружить один из главных уроков, который я освоил благодаря тому, что стал родителям. Портрет родителя Хонари Кордер. Хонари Кордер – автор 19 бестселлеров, в том числе серии «Успешная мама-одиночка». Хонори в течение 7 лет воспитывала ребенка одна, теперь она снова замужем. У нее есть дочь 16 лет. Философия воспитания. Помните, что, появившись на свет, ваши дети отправляются в собственное путешествие. Моя задача в качестве мамы заключается в том, чтобы давать дочери безусловную любовь и поддержку. А в дополнение я предоставляю ей возможность отыскать свой путь и совершить собственные ошибки. Я обязана только слушать ее и давать советы. Как бы вам ни хотелось для своих детей чего-то конкретного, например, чтобы они приобрели определенную профессию, задача родителей — вложить в их руки инструменты, навыки и возможности для решения проблем — которые непременно понадобятся им во взрослой жизни. Как чудесное утро повлияло на ваш подход к родительству? У меня есть около 10 аффирмаций о том, как я, будучи женщиной, служу для своей дочери примером. Примером жены, деловой женщины, подруги и, конечно же, мамы. Я визуализирую ежедневные взаимодействия как добрые и наполненные любовью отношения и огромное терпение с моей стороны» должна признаться, спасательные круги помогли мне подготовить сцену для личного и профессионального счастья. Они и сегодня позволяют мне реализовывать свой потенциал и делать это гораздо чаще, чем не делать. Ежедневная практика чудесного утра создает основу для того, чтобы каждый день был волшебным и чудесным. А когда достаточно много таких дней идут подряд, то и жизнь, и родительство становятся прекрасными. Лучшие советы родителям, одиночкам. Родительство повлияло на мою жизнь во всех отношениях. Оно повлияло на то, что я говорю и чего не говорю, на мой распорядок дня, в какое время я ложусь спать, чтобы утром иметь возможность провести время с дочерью до школы. Кажется, они не слушают вас и не смотрят на вас, но на самом деле они делают это неустанно. Конечно же, я не единственная мама на свете, которая иногда кажется, что я понапрасну сотрясаю воздух. Но по мере того, как моя дочь становится старше, я вижу результат эффективного, а иногда и не очень эффективного родительства. Например, у дочери отличные манеры, потому что для меня это всегда было важно. Я хотела, чтобы людям было приятно общаться с моим ребенком, чтобы его считали уважительным, приветливым и веселым. Думаю, я произнесла слова «где твое, пожалуйста» и «скажи спасибо» миллион раз, прежде чем она привыкла это делать. Зато моя девочка выросла вежливой и дружелюбной. Но я-то знаю, что это стало возможным, потому что я сама всегда старалась быть вежливой, а не просила дочку быть такой, а сама поступала по-другому. Ваши дети всегда будут вести себя так же, как вы, а не так, как вы просите их вести себя, особенно если ваши слова расходятся с поступками. Одного потрясающего родителя вполне достаточно. Одинокие родители, как правило, чрезвычайно строги к себе, Я и сама раньше переживала и слышала много раз от таких же, как я, что самостоятельное воспитание ребенка, верно его путь к катастрофе. Теперь я с этим не согласна. По-моему, один потрясающий родитель, особенно компетентный и сознательный, занимающийся саморазвитием, способен воспитать и воспитывает невероятных детей, которые могут сделать что-нибудь хорошее для нашего мира. Практикуйте заботу о себе на высочайшем уровне. Практиковать спасательные круги очень важно для всех родителей, особенно для одиночек, поскольку это позволяет на личном примере показывать детям собственную значительность. Если родитель в отношениях с детьми склонен постоянно жертвовать собой, однажды он обязательно столкнется с тем, что они перемут этот контрпродуктивный образ действий или даже приучатся бездействовать. Настоящая забота о себе демонстрирует детям, что такое отношение не подлежит обсуждению и что их здоровье, счастье и благополучие в значительной степени зависит от того, насколько хорошо они о себе заботятся. Сосредоточьтесь на важном. Если перед вами стоит выбор разгрузить посудомоечную машину, заняться стиркой или почитать и поиграть с детьми, напомните себе, что домашние хлопоты бесконечны. Дети вряд ли запомнят безупречно аккуратные полки в шкафах или чистейший кухонный пол. Они будут помнить, как вы спрашивали их о том, как прошел день, Или как вы демонстративно отключили мобильный телефон, чтобы вместе посмотреть интересный фильм. В заключение. Я призываю всех мам, одиноких или замужних, не лишать себя и своих близких прекрасного подарка в виде спасательных кругов. Эти практики не имеют недостатков. Они подарят вам невероятную жизнь, которая ждет вас после того, как вы узнаете, кем можете стать благодаря чудесному утру. И вы действительно станете таким человеком.